двадцать третья глава Сергей Сережи, вставай, они идут. Я слышал голос арабского друга, но никак не мог проснуться. Я смертельно устал за последние дни, и эти короткие два часа отдыха показались мне минутами. Да, Хасан, все, я встаю. Хасан немного отполз от меня и сел на голую землю, поджав под себя ноги. Сев провел руками по лицу, снимая остатки сна, чувствуя себя все таким же усталым и разбитым. Посмотрев на свои руки, ухмыльнулся. Да уж, совсем никак у врача. Все в порезах и ссадинах. Сам виноват, так как вступился вчера за Хасана. Да и весь мой внешний вид уже далеко не напоминал меня того, каким я сюда приехал. Волосы сильно отросли. Хорошо, что по-прежнему могу их завязывать резинкой. А вот борода из аккуратной превратилась в длинную, растрёпанную и грязную. Да что там? Я сейчас весь был грязный до чуркиков. И уже давно не обращал внимания на ту вонь, что от меня исходила. О том, чтобы искупаться и привести себя в божеский вид, не стоило и мечтать. Спасибо, что хоть кормить стали нормально. И то, после того, как я вытащил с того света одного из их полевых командиров. Теперь я был у них на особом счету, и теперь за мной ещё лучше присматривали. Я хоть будем Я слышал их завтра, не завтра, Хасан, а вчера. Чёрт, опять. Это уже четвёртый переезд. Чтобы не сойти с ума после смерти Макса, я стал учить Хасана русскому и заодно ассистировать мне на операциях. Хасан был из мирных. Его взяли в плен 3 месяца назад. Я сразу смекнул, что этот сорокалетний араб смышлёный, и не ошибся. Да, друг. Тогда ждём. Ты как? Хорошо. Я кивнул ему и стал разминать шею, думая, что сегодня нам предстоит. Хасан подполз ко мне ближе и у самого уха прошептал: "Серёжи, нам надо, как это, уходить". Я нахмурился, не понимая, о чём он. Куда? Да, бежать. Они говорят, русский военный сильный идёт, ищет как собака. Бояться. Мы не нужны им. Хасан так убедительно закивал головой, ловя мой взгляд, что у меня и мысли не было ему не верить. Мы балласт, я понял. Но как это сделать? Надо упасть с машины и быстро. Как это? Бежать. Да, друг. бежать. Я очень хотел бежать, каждый божий день думая об этом, разрабатывая различные варианты, но они все, как один, рушились, словно карточный домик о гранитную стену непреодолимых обстоятельств. Во-первых, мы были уже не в том состоянии, чтобы бежать быстро и долго. Во-вторых, у них оружие, которым они непременно воспользуются. И тогда, прощай, жизнь. В третьих, я абсолютно не знаю, где нахожусь и куда податься, чтобы не напороться на таких же боевиков, как эти. Это не вариант. Нас тут же пристрелят. Надо думать, Хасан. Хасан кивнул и снова отсёл, смотря в одну точку. Странно, но за нами никто так и не пришёл, хотя мы отчётливо слышали шаги и громкие разговоры. Кое-какие слова я уже мог различить, но сейчас их не слышал. Хасан мне шёпотом, как мог, так и переводил. Из разговоров я понял, что они срочно собираются, и как только к ним прибудут остальные, лагерь сворачивается и перебирается ближе к границе с Турцией. Нас заберут с собой, решил я и положил голову на руки, пытаясь ещё немного поспать, забыться хоть на короткое время. Но, как всегда, вернулся в воспоминания, в те далёкие времена, где я Пусти совсем недолго был очень счастлив со своей кнопкой. По моим подсчётам, она уже должна быть на шестом месяце, если всё хорошо. Я был уверен, что всё хорошо. Мои родные просто не позволят чему-то случиться, и это немного успокаивало. Ребёнок. У меня будет ребёнок. А я даже не знаю, мальчик или девочка. А мне не важно. Главное, что Маша родит мне малыша. И только от одной этой мысли хотелось жить дальше. А ещё больше хотелось поскорее вернуться и быть с ними рядом. Сердце снова заныло от тоски. Если мне так хреново, то каково теперь ей? Моя маленькая. Я попытался мысленно воссоздать образ кнопки. Вот она сидит на корточках и держится за голову в панической атаке. А вот Сулыпки смотрит на меня и проводит ладошкой по щеке. И я, как на его, почувствовал это прикосновение. А вот она умоляет меня поскорее увести её от бывшего мужа. Сережи? Сергей? Да, Хасан. Слышать крики. Я максимально напряг слух и услышал далёкие выстрелы и одиночный крик. Да. Интересно, что там происходит. Мы прижались к стене и стали ждать. Звуки очереди автоматов и крики боевиков стали ближе. Я посмотрел на Хасана в немом вопросе. Мол, переводи. Они стреляют кого-то. Во мне зародилась слабая надежда, и сжав кулаки, я ждал, опасаясь двух вещей: лишь бы шальная пуля никого из нас не задела, или ж бы это были не ещё одни боевики, решившие занять эту территорию. Хасан. Друг, они орать русский собака. Я выдохнул. Сердце застучало так, что стало больно дышать. Неужели свои? Неужели нашли? Надо как-то выбраться из этой грязной каморки или как-то подать знак, что я здесь. Хасан, надо выбираться. Я встал и через два шага оказался около двери. Подёргал ручку, несколько раз толкнул дверь и понял, что нас надёжно заперли. Вот сволочи. Я стал колотить в дверь, потом пытался выбить её плечом. Но всё зря. В итоге я сдался и стал слушать, что происходит снаружи. Крики стихли, одиночные выстрелы были уже слышны далеко от нас. Видимо, всё закончилось. А мы остались тут. Внезапно мы услышали русскую речь, и я снова стал колотить в дверь и громко кричать, что мы здесь. Без проверить из-за двери мы услышали команду: "Отойдите от двери и прижаться к стене". Моментально исполнив команду, мы с Хасаном встали по разные стороны от двери и приготовились. Замок с двери сняли несколькими выстрелами. Дверь распахнулась, и вошел боец в спецобмундировании с автоматом на прицеле. Осмотрев комнату, он опустил оружие и подал сигнал своим. Когда я увидел у него на рукаве нашивку с российским флагом, от радости у меня чуть не подкосились колени. Зашел еще один боец в таком же обмундировании и сразу же направился ко мне. Капитан Янов, спецподразделение Дельта. Он смотрел на меня, ожидая ответа. Зови его Сергей. Меня взяли в плен, когда разгромили российскую базу под Керайной. Я военный врач. Да, мы в курсе. Передвигаться самостоятельно можете? Да, могу. А этот кто? Капитан кивнул в сторону Хасана. Один из мирных, тоже пленный, ассистировал мне. Ясно. Идёмте, держитесь нас, никуда не отходите. Мы вышли из нашего заключения вслед за бойцами Дельта, не отставай ни на шаг. Выйдя на улицу, я невольно зажмурился от яркого солнца и замедлился. "Бес, на связь. Подгони машину, у нас спасённые". Капитан отвёл нас в безопасное место и остался с нами, продолжая командовать операцией и отдавать команды своим бойцам. Не передать то радостное чувство, когда я слышал родную речь, видел нашивки с триколором своей страны и понимал, что моему плену пришёл конец. А это значит, что скоро я вернусь домой, домой к кнопке, домой к семье. Сергей, вы ранены? Есть какие-то повреждения? Серьёзных трав нет, дикое переутомление. Да, выглядишь хреново. Можно на ты. Да, конечно. Я и сам знаю. Какой сегодня день, капитан? Капитан Янов сказал число, и я быстро подсчитав в уме понял, что почти полгода был в плену. Полгода жизни провел в жутких условиях, каждый день борясь за свою жизнь и молясь о скором освобождении. К Янову подошел еще один боец с автоматом на перевес и доложил, что вся территория зачищена, боевики ликвидированы, а заложников больше не обнаружено. Хорошо, продолжать вести наблюдение. Затем Янов повернулся ко мне и сообщил: «Спецоперация прошла успешно. Мы доставим вас на нашу базу под Алеппо, а уже оттуда тебя отправят спецбортом в Россию. Мне надо сообщить об этом руководству. Я ненадолго вас покину». Я кивнул, и он отошел от нас. А на его место встал другой боец Дельты. Сирийцы, мы могут идти? Все это время Хасан молчал и во все глаза смотрел на русских солдат. а тебе есть куда идти? Почему у меня раньше не было мысли спросить его об этом? Я мысленно себя отругал. Да, семья брата жить под Олеppo, моих убить эти. А дальше он, видимо, выругался на своем языке и демонстративно плюнул под ноги. Но я все равно был бы рад, что он не останется один, и смог только кивнуть в согласии. Через полчаса мы уже с бешеной скоростью ехали в сторону разрушенного Алеппо. Капитан Яна сидел рядом со мной, и мы вели с ним самый обычный разговор. Виталик был моим одногодкой, и оказался очень даже нормальным мужиком. Пока ехали, выяснили, что наших женщин зовут одинаково, обе их Машами, и обе они у нас блондинки. Он рассказал, что собирается на ней жениться и даже купил кольцо. Сразу по возвращению на большую землю сделает ей предложение. Я же рассказал, что у меня тоже ждёт Маша, что она беременна, и я также сразу женюсь на ней, не откладывая ни на день. У меня как раз отпуск будет. Хочу рвануть с ней в Питер и там уже сделать ей предложение. Конечно, не так оригинально, как это сделал Скиф, но всё же лучше, чем банальное: "Выйдешь за меня?" Я слушал и согласно кивал. А как сделал Скиф, говоришь? Сначала напугал свою девушку до обморока. Если б знал, что беременна, такого бы не сотворил. Подговорил нас всех инсценировать типа его арест в масках, сферах и с оружием, ну все как положено, а потом при всех встал на колено, протянул кольцо и спросил. Конечно, эффектно вышло, даже полковник наш расстроился. Его я видел таким впервые. Короче, всем понравилось. Я представил эту картину и улыбнулся. Да, весело же живут контрактники, когда не воюют. До базы ехали несколько часов, и по прибытию меня и Хасана сразу отправили в мед часть, где полностью обследовали. Затем мне выделили комнату, я быстро привел себя в порядок, даже отказал себе в таком удовольствии, как насладиться водными процедурами. Я торопился в штаб. Мне было плевать на дикую усталость, на то, что от слабости подкашивались ноги. Сейчас мне нужна была связь, один звонок на родину. Получив разрешение, я связался с Медведем. Серый, сука, живой. Когда мне час назад сообщили, что тебя спасли, я от радости заплакал как дитя. Как ты? Чёрт, прости. Говори, брат. Нормально. Я рад, что ты так за меня переживал, что даже плакал. Медведь, как Маша? Валера довольно кивнул и стал рассказывать, а я слушал и впитывал каждое его слово. Живот у тебя и каждый день спрашивает у меня новости о тебе. А так всё нормально. Всё у всех хорошо. Не переживай. Ясно. Передай ей, что люблю ее и перезвоню через четыре часа. Будет песчанная буря и связи-то связь больше не дадут. Понял. Привезу ее к себе, чтобы в обморок от счастья не грохнулась. Ты вообще нормально? Да, цел. Только одежда на мне теперь висит как на шесте. Ничего, это уже мелочи. А откормим. Это да. Ну давай. Через четыре часа. Будем ждать. Я скинул звонок и пошел к себе. Теперь я мог спокойно поспать несколько часов, а потом увижу свою кнопку.